Глава 12 Главная цель жизни Отличительной особенностью мудрецов Сиваны была не только их телесная и душевная молодость, но и безусловно их доброта. Ее Краман рассказывал, что в детстве, когда он уже засыпал в его укрытую розами хижину, мягкими шагами входил Отец и спрашивал его, сколько хороших поступков он совершил в течение дня. Хочешь верь, хочешь нет, но если он отвечал, что не совершил ни одного, тогда отец просил его подняться и совершить какой-либо добрый поступок или бескорыстную услугу перед тем, как ему будет разрешено уснуть». Джулиан продолжал. «Одна из главнейших добродетелей озаренной жизни, Джон, состоит в следующем. Когда все сказано и сделано, вне зависимости от твоих достижений, количество загородных домов, машин, стоящих у твоего крыльца, качество твоей жизни сводится к качеству твоего вклада в жизнь других. Это как-то связано со свежими желтыми розами в сказке Йога Рамана. Конечно, связано. Цветы будут напоминать тебе о древней китайской пословице. На руке дарящей розы всегда останется их аромат. Ее смысл ясен. Когда ты трудишься во имя жизни других людей, ты косвенным образом в то же время возвышаешь свою собственное. Если ты следишь за тем, чтобы каждый день делать добрые дела, твоя собственная жизнь становится куда богаче, полнее смысла. И если хочешь, чтобы каждый твой день был возвышенным и добродетельным, делай что-то для других — Ты предлагаешь мне заняться благотворительностью? Это было бы прекрасным началом. Но я вижу это в более широком смысле. Я предлагаю тебе принять новую парадигму своей роли на Земле. Я снова перестаю понимать. А не можешь ли объяснить, что такое парадигма? Мне не очень понятен этот термин. Парадигма — это, попросту говоря, то, Как ты воспринимаешь обстоятельства или жизнь в целом? Некоторые воспринимают сосуд жизни наполовину пустым. Оптимисты же воспринимают его как наполовину заполненный. Люди, принявшие разные парадигмы, относятся к одному и тому же обстоятельству по-разному. В общем-то, парадигма — это линза, сквозь которую ты рассматриваешь события своей жизни, как внешние, так и внутренние. Так что, когда ты предлагаешь мне принять новую парадигму моей жизненной цели, мне следует изменить мой взгляд на мир в некотором смысле. Чтобы коренным образом усовершенствовать свою жизнь, ты должен воспитать в себе новое понимание того, зачем ты на этой земле. Ты должен осознать, что войдя в этот мир ни с чем, ты обречен и покинуть его ни с чем. При этом условие для твоего пребывания здесь может быть только одна причина. И что же это? Отдавать себя другим людям и, следовательно, вносить свою лепту в улучшение мира, ответил Джулиан. Я совсем не запрещаю тебе иметь свои игрушки и не принуждаю тебя бросить юридическую практику и посвятить свою жизнь несчастным и обиженным судьбой. Хотя не так давно я повстречал людей, которые с радостью выбрали этот путь».